Глава 1. Группа номер 7. Чижик быстрым шагом шла по коридорам Семиглава. Сумка с книгами оттягивала плечо. Девочка смотрела только под ноги, стараясь не встречаться ни с кем взглядом. Другие ученицы из её ордена пытались заводить откровенные разговоры, расспрашивали о том, что она думает об исчезновении подруги и её сестры, но Чижик избегала разговоров. Те люди, с которыми она могла и хотела обсудить произошедшее, ждали её за круглым столом в кабинете чароведения. Юта и Марисса сидели друг напротив друга и о чём-то разговаривали, склонившись над листом бумаги. При виде чижика они обе вскочили со своих мест и поспешили ей навстречу. Марисса, чтобы обнять, Юта, чтобы взять за руку. Им даже не нужно было ничего говорить. Тревога и сожаление читались в глазах. "Ещё ничего не ясно", немного торопливо сказала им Чижик. Она быстро заморгала, чтобы прогнать вдруг запросившиеся слёзы. Девочки обнялись, не замечая, что на них смотрит весь курс. "Всё будет хорошо", выдохнула Чижик. Раздался звон колокола, возвещающий о начале занятия. Чар Петрик поднялся со своего места, приветствуя учениц. Доброго дня всем. Начнём урок. Наставник по чаровидению, как и все взрослые чары в последние дни, вёл себя не так, как обычно. Лицо его выглядело каким-то серым, безрадостным, пробившаяся щетина смотрелась неопрятно. Обычно Чар Петрик начинал урок с переклички групп. Вот и сегодня девочки отзвались по очереди, следуя традиции. Группа номер 3, все на месте. Группа номер 5, четверо на месте, одна отсутствует по болезни. Чижик внутренне приготовилась. Надо что-то сказать, когда очередь дойдёт до них. Группа номер 6, все на месте, лениво произнесла Ника и повернула голову в их сторону. И все остальные ученицы в кабинете тоже посмотрели на трёх девочек за седьмым столом пока чижик лихорадочно соображала как ответить юта уже вскочила и отрепортировала группа номер 7 трое на месте двое отсутствуют по уважительным причинам она говорила уверенно не запнулась не сделала паузу голос звучал как обычно пусть только попробует кто-нибудь возразить чижик выдохнула с облегчением Ника фыркнула и прошептала что-то своим одногруппницам. Все присутствующие продолжали смотреть на них, и даже чар Питрик не сразу опомнился. Наконец, он опустил глаза и сделал какую-то отметку в журнале. «Спасибо, Юта. Группа номер восемь...» Перекличка продолжилась. А Чижик посмотрела на пустующие места Эльды и Шани. Вернутся ли они когда-нибудь? Чар Петрик дал девочкам задание, ничего сложного, всего лишь направить слабые потоки силы друг на друга и описать свои впечатления от такого воздействия. Задача чаровидения и заключалась в том, чтобы познакомить девочек из разных орденов Научить общаться друг с другом и понимать, как отличаются их возможности. Поэтому и задания Чара Питрега всегда были направлены на взаимодействие. По итогам прошедших занятий группа номер 7 лидировала по количеству набранных баллов. Им всё давалось довольно легко, ведь у них было преимущество перед остальными. Два высших камня призрачный и разрушитель. К тому же девочки сдружились, без опаски использовали все типы сил и распределили обязанности внутри группы. Юта руководила организацией проектов, разработкой стратегий и планов. Мариса фиксировала на бумаге все действия и эксперименты. Шани отвечала за чертежи, графики, схемы, рисунки. Эльда исследовала с помощью призрачного зрения взаимодействие сил. А Чижик объединяла их всех, следя за тем, чтобы работа была выполнена в срок и доведена до логического конца. Чижик Россина подумала, что именно чароведение было любимым предметом Эльды. И вот теперь её нет. Ну, вырвалось у Юты, когда ученицы из других групп перестали глазеть в их сторону. Так что всё-таки произошло? Эльды и Шани пропали. Чижик пробормотала фразу, которую то и дело повторяла в последние несколько дней. Юта фыркнула возмущенно. «Это мы и так знаем. Вся школа только и говорит, что о пропаже двух учениц. К нам приходил старикан Харин. Размахивал какими-то подозрительными тряпками и пугал всех своими радхли». «И к нам приходил», — вставила Мариса. «Понятно», — кивнула Чижик. «А мне совсем непонятно», — возразила Юта. Рассказывай, что ты знаешь. Никто из нас ведь не поверил в эту чушь с чудовищами. Даже думать об этом не хочется, сказала Мориса. Мы еле дождались, пока ты придёшь на урок, чтобы всё у тебя выведать. Юта резко дёрнула на себя лист бумаги, лежащий перед ней, так что он чуть не порвался. Чижик осмотрелась по сторонам, чтобы убедиться, что все заняты работой. Она была рада, наконец, поговорить с подругами. «Хорошо, что можно все рассказать девочкам, иначе мозг просто взорвется от бесконечных мыслей». «Мы с Эльдой узнали кое-что важное о ее прошлом накануне исчезновения», сказала Чижик тихим голосом. «И она собиралась в Энград, чтобы найти следы этого прошлого. Я не смогла с ней пойти, потому что плохо себя чувствовала, отравилась». Поэтому она пошла туда одна. Венград одна? Не знаю. Я так думала, что одна. Но, кажется, сначала она пошла к Шане, а уж потом они обе отправились в Венград. А у меня вероятно, что Такана и было, потому что одежду Эльды обнаружили в мастерской Чары живописи в шкафчике Шане, подтвердила Марисса. Это мне сказала Чара Филиппа. Она спрашивала меня, не знаю ли я каких-нибудь подробностей, но я не понимаю, как девочки могли пойти в Энград. Это же запечатанный замок, и территория его под запретом для учениц. — Ты что, не знаешь Эльду? — тихо воскликнула Юта. — Она уже чего только не нарушала, между прочим, с нашей помощью. А Шани вообще ничего не боится, по-моему. Почему бы им не отправиться в Энград, если очень надо? В голосе её звучало восхищение, как будто девчонки совершили что-то героическое, нарушив школьные запреты. И неважно, чем всё это для них закончилось. Шани последний раз видели, когда она выезжала на повозке с территории Чёрного ордена, добавила Чижик. С ней была ещё одна разрушительница, то есть я не знаю, э, девочка в чёрной форме. У Шани в ордене особые привилегии, Она может заниматься на полигоне в любое удобное время. Вот они и сказали охране, что едут туда, а сами, видимо, поехали в Анград. С ней была Эльда, да? спросила Мариса. Но зачем она надела чужую форму? Думаю, как раз для того, чтобы незамеченной выбраться за пределы графита, сказал Чижик. А потом они отправились прямиком в замок энергетиков. На не доехали? неуверенно спросила Marissa. Ведь остатки повозки нашли совсем в другом месте. Я думаю, что доехали, решительно произнесла Юта. Потом просто с ними что-то произошло. Что могло там случиться? Чижик достала из сумки сложенную в несколько раз записку, которую носила с собой с тех пор, как обнаружила её на прикроватном столике Эльды. протянула девочкам. Вот, смотрите, что принёс Эльди незнакомый шнырк тем самым утром. Юта и Марисса склонились над листком, где было неуклюже нацарапано: "Берегись, они следят за тобой, никуда не выходи". "Дай посмотреть". Юта подозрительно взяла бумажку за уголок и повернула к свету. Кто мог это написать? Не слишком-то аккуратный почерк. Хм. А тут вот какое-то пятно в углу. Да, бледно-розовое, кивнула Чижик. Кровь? расширились глаза у Марисы. Ты что, крови никогда не видела? пренебрежительно возразила Юта. Кровь по-другому выглядит. А ты что, много крови в своей жизни повидала? спросила Чижик. Ой, пожалуйста, давайте не будем про кровь, взмолилась Марисса. Каждый раз, когда речь заходила о чём-то подобном, ей становилось не по себе, а уж при виде настоящей крови она и вовсе теряла сознание. Ладно, ладно, вернёмся к главному. Кто мог это написать и зачем? Юта по-прежнему вертела листок в руках, даже для чего-то понюхала его. Кто-то хотел предупредить Эльду об опасности, но она не послушала. Думаю, что её похитили, сказала Чижик. То есть их похитили вместе с Шани из Ганы? серьёзно спросила Юта. А кто ещё кроме них? Я так и думала. Юта понизила голос до шёпота. Я случайно услышала, как Чара Лазаря говорила с чарой Алёной. Они считают, что со дня на день из ганы выставят какие-то требования совету. Если это они похитили девочек, то сейчас в их руках два сильнейших камня чароводия. Это же огромная сила. Теперь из ганы станут увереннее. Но какая может быть польза от этих камней из ганам, если их носительницы Эльды и Шани? Удивилась Мариса. Ведь никто другой не может воспользоваться их силой, а девочки на стороне камня сада. Ты не права, возразила Юта. Во-первых, не забывай, что изганные могут обмануть наших подруг, могут запугать, а могут просто заставить. Они не остановятся ни перед чем, тем более теперь, когда в их руки попали выльмир и полумрак. Я только понять не могу, Если это действительно изганы, то как они смогли узнать, что Эльда собирается в замок энергетиков? Она ведь этого совершенно не планировала, воскликнул Чижик. Ещё накануне она даже не представляла, что ей нужно будет проникнуть в Энград. Но изганы всё равно подготовили для неё ловушку. Значит, они следили за ней. Вот и записка, тому доказательство. Отозвалась Юта. возвращая мятую бумажку Чижане. «Ты должна показать ее кому-то из взрослых чар. Лучше всего, конечно, чаре червон». «Думаю, ты права», — согласилась Чижик. «Я бы сразу показала, но подумала, вдруг Эльда вернется, и тогда получится, что я зря паниковала. А теперь мне все равно придется признаться чаре червон в том, что Эльда забрала мой порт-ключ, и он тоже исчез вместе с ней». Без портключа я не могу быть лидером. Девочки замолчали. Два пустых места за их столиком не давали сосредоточиться на задании по череведению. Мы должны найти их, тихо сказала Мариса. И нам нужен план. Юта решительно открыла новую страницу в своей толстой тетради, приготовилась записывать. Чижек посмотрела на них с благодарностью и гордостью. На самом деле, я уже попросила о помощи, сказала она. Отправила Эльдинах шнырков в школу драгончиков. Сегодня вечером я увижусь в библиотеке с Неромом и Рифтом. Мы как раз с ними встречались на каноне про пажи девчонок. Встречались не в смысле свидания, тут Чижек немного запнулась. А в смысле Летали в одно место. Надо с ними посоветоваться. Может быть, они что-то важное вспомнят или ну, мало ли. Хорошо бы ещё встретиться с братом Эльды. Может быть, он нам чем-то поможет. Я ему тоже написала, но он прислал в ответ шнорказ с запиской, что занят по вечерам. А днём у всех нас занятия. Я могу поговорить с ним. Неожиданно сказала Мариса. Подруги уставились на неё с таким удивлением, что юная целительница даже смутилась. Я его вижу каждый день. В каком смысле? Просто он проходит курс реабилитации у нас в лечебнице. Каждый вечер сидит в Дельфарии. Где, где? переспросила Чижик. Дельфарий, воскликнула Юта. Это место, где в Дельфи помогают исцелиться тем, кто болен или травмирован, правда, Марисса? Ну да. После того происшествия с драгончей брату Эльда назначили курс дельфитерапии. Его же вообще не хотели тогда отпускать из лечебницы, но он так рвался в свой орден, что согласился каждый вечер приходить в дельфарий, пока не закончит весь курс. А ты сама что там делаешь? Мариса смутилась ещё больше. Помните, нам назначили наказание за за то, что случилось в школе драгончиков. за сцепку и прочее. «Ну?» «Меня отправили работать в Дельфарий». «Так надолго?» — удивилась Юта. «Времени-то уж сколько прошло!» «Нет, наказание давно снято. Просто пока я там работала, мы подружились с Дельфи. Они так привыкли ко мне, что теперь все время хотят, чтобы за ними ухаживала именно я», — сказала Мариса. «Ну, и я прихожу туда ради них». Мне даже назначили дополнительную стипендию за то, что я провожу там так много времени. Как это же прекрасно, обрадовалась Чижик. Ты можешь поговорить с Витанесом, узнаешь, что он думает о пропаже Эльды, может, он что-то знает. Я увижу его, но он не очень разговорчивый, засомневалась Марисса. Так ты у нас тоже не из болтливых, улыбнулась ей Чижик. Мне кажется, вы очень даже найдёте общий язык, скажи Юта. Не сомневаюсь, пивнула та. Итак, Мариса у нас беседует с братом Эльды. Ты встречаешься с драгончиками. А что делать мне? А ты, если сможешь, поговори с чарой Лазарией о матери Эльды. Что? Юта выторочилась на чежана с искринием изумления. У Лени с Атэрой в камне саде были враги, прошептала Чижик. Хоть это и было 10 лет назад, что-то мне подсказывает, что они до сих пор здесь. Возможно, в этой истории без них не обошлось, понимаешь? Но причём тут Чара Лазария? Она сама сказала Ильди, что они вместе с Лени учились в школе, в одно и то же время, только в разных орденах. Как мы с вами Она могла что-то слышать. А нам любые сведения очень важны. Юта вздохнула. Сомневаюсь, что из этой затеи что-то выйдет. К тому же, кто я такая, чтобы Чара Лазарева стала отвечать на мои вопросы? Ты одна из лучших учениц своего курса. Придумаешь что-нибудь, я в тебе не сомневаюсь, подбодрила её Чижик. Внезапно Зазвонил колокол, возвещающий о конце занятия. Время вышло, а они почти ничего не сделали. — Плакало наше лидерство, — нахмурилась Юта. — Сдавайте работы, девочки, кто готов, — объявил Чар Питрик. — Кому времени не хватило, тот может сдать свои записи до начала следующего занятия. — Надо еще продумать, как мы будем сдавать проекты по чаровидению. Мрачно пробормонила Юта, запихивая свои вещи в сумку с изображением трилистника на кармашке. Если девочки не вернутся, мы потеряем шанс на приз чароведа. Меня это совершенно не устраивает. Чижик с Марисой переглянулись и закатили глаза. Юта верна себе, хочет быть лучше всех, несмотря ни на что. Мы их из-под земли достанем, решительно заявила Юта. уже направляясь к двери. И даже из желудка фрахли, если эти две скуряхи имели глупость быть сожранными.